Глава четырнадцатая. Я немного переживала, сетуя на катастрофическую нехватку времени. Банально не успевала пройтись по магазинам и приобрести вечерний наряд. Даже моя упитанная жаба готова снисходительно разрешить потратить немалые деньги на красивое платье. Кто ж мог подумать, что такой суматошный день закончится свиданием в самом романтичном месте мира? «Варя, вы шикарно выглядите!» Мой спутник, кажется, на этот раз говорил совершенно искренне. Я едва успела заехать в отель, чтобы принять душ и переодеться. Впрочем, оказалось, что зря волновалась. Ресторан «Жуль Верн», гордый обладатель целой звезды Мишлена, на деле выглядит как небольшое уютное кафе. Столики стоят друг от друга на расстоянии вытянутой руки, так что об уединении и речи быть не может. Но это не мешало счастливым посетителям наслаждаться прекрасными видами, открывающимися со второго яруса Эйфелевой башни. Так что мое скромное голубое платье вполне вписывалось в общую обстановку. Вскоре я вовсе перестала нервничать и расслабилась. «Что будем заказывать?» — поинтересовался Глеб, раскрывая меню. «Может, лягушачьи лапки? Варя, чего вас так перекосило? Не желаете приобщаться к деликатесам, да? Впрочем, тут я с вами солидарен». Я смотрела на мужчину моей мечты и улыбалась ему в ответ. С ним так легко и непринужденно, будто мы знаем друг друга уже много лет. Любая неловкость, возникающая между нами, тут же маскировалась за шутку, снимающую напряжение. Мы выбрали более консервативные блюда и с удовольствием принялись дегустировать высокую французскую кухню. Выбор вина я оставила Глебу, и тот заказал шампанское. Не покидало ощущение, что это было сделано для меня. Держу пари, сам он предпочитает другие напитки. «Нравится?» — По любопытству он, когда я пригубила игристое вино. «Да», — прошептала я, — И я рад, его взгляд задержался на моих губах, которые я медленно облизнула, и только потом поняла, насколько провокационно выглядел этот жест. Глеб отпил шампанского и неожиданно замер, уставившись на дно узкого бокала. «О, Варя, вот так сразу? Мне, конечно, очень льстит, но...» Я не непонимающе моргнула, а затем привстала и нагнулась, чтобы взглянуть, что так его заинтересовало. Оказалось, в бокале сверкало самое настоящее кольцо с небольшим бриллиантом. «Я думал, мы немного общаемся, а вы сразу предложение делаете?» Сощурила веки и мстительно улыбнулась. «Так вы согласны?» «Можно уже и на «ты» перейти», — отозвался Глеб. Он позвал официанта и показал ему свою находку. Бедный парень побледнел, покраснел, а затем быстренько схватил бокал и исчез. Минут через пять за одним из столиков раздались восторженные крики. Видимо, бриллиантовое колечко нашло адресата. Все присутствующие захлопали в ладоши, приветствуя жениха и невесту. Вечер в компании Глеба пролетел незаметно. После ужина мы любовались Парижем, который с высоты птичьего полета выглядел просто потрясающе. Ветер играл волосами, ласкал прохладой нежную кожу, а я совершенно не чувствовала холода потемневшее небо, словно ночная вуаль, погрузило город в сумерки. Больше всего на свете хотелось встретить рассвет с этим мужчиной. Мы стояли друг напротив друга, Глеб поднял руку и осторожно заправил мой выбившийся локон за ухо. Но убирать обжигающие пальцы не спешил. Коснулся щеки, скользнул ладонью к затылку и, придвинувшись ближе, поцеловал. «В нос! Да, именно в нос!» Я даже слегка возмутилась, хотя секунду назад думала, что целоваться на первом свидании маветон. Глеб, — выдохнула я. м, -м что, Варя? Смешинки искрились в глубине его глаз. Я обвела руками его шею, и на этот раз поцелуй был настоящим. Горячие губы встретились с моими, язык завладел приоткрытым ртом, медленно скользя внутри, разливая сладостную стому. В венах закипела кровь, в животе закрутилась раскаленная спираль желания. Я едва дышала, когда мы, наконец, отстранились друг от друга. Время пребывания на Эйфелевой башне подошло к концу. Мы спустились вниз, больше не произнеся ни слова. Мои щеки продолжали пылать, губы слегка соднило от страстного поцелуя. «Варя!» «Да, я ощутила тревогу. Если он попросит проводить меня до отеля, я могу не устоять». Но Глеб не попросил. Во сколько ты завтра уезжаешь в аэропорт? У нас самолеты двенадцать. Можно я заеду за тобой утром? Как раз успею поменять билет. Он хочет, чтобы мы летели... Вместе? Назад в Москву? Хорошо, я буду ждать. Еще один поцелуй. На сей раз короткий, почти невесомый. Я села в такси, уехала, оставив его одного под легким моросящим дождем.